Глава третья. Ужин при свечах. Егау усадила князя Всеволода на деревянный табурет. «Разувайся», – велела она. Я помог князю стащить сапоги. У него даже уши покраснели, когда от грязных портянок пахнуло крепкой мужицкой вонью. Егай бровью не повела, подставила князю под ноги деревянный таз и налила в него из чугунка горячий травяной отвар. «Опускай ногу». Всеволод осторожно попробовал температуру ступней в грязевых разводах. «Горячо!» «Ничего, не ошпаришься!» Насмешливо улыбнулась яга. Князь снова покраснел, закусил губу и опустил ногу в таз. Ега поставила чугунок с отваром рядом с ним на дощатый пол. «Как остынет, долей горячего!» Старосту она осматривала долго и внимательно, легко стучала длинными пальцами по его груди, низко наклонялась к лежащему, слушая хрипы. Достала с полки деревянную баночку с желтоватым салом. Намазала старости этим салом грудь. Джанибек, увидев баночку, хлопнул себя полбу и полез в мешок. Достал оттуда точно такую же банку или очень похожую. Потапыч дал, объяснил он мне и протянул банку еге. Возьми, должно помочь. А может, самого Потапыча позвать? Осенила меня здравая мысль. Сейчас я лужу найду. По дерновой крыше избушки мягко стучал ночной дождь. Так что отыскать лужу было бы нетрудно. Ега вытащила деревянную пробку, длинным мизинцем зачерпнула мазь Потапыча и поднесла к носу. Кстати, мизинец у нее длиной был почти с безымянный палец. Я такое видел впервые. «Неплохо», – кивнула она, внимательно посмотрев и обнюхав мазь. «Я могу кое-что добавить, и она будет действовать быстрее, но все равно очень неплохо». С этими словами Ега бросила в баночку щепотку темного порошка и тщательно размешала ложечкой из светлого дерева, бормоча что-то себе под нос, а затем снова намазала грудь старосты, изведя на него почти всю мазь. После этого попросила меня приподнять раненого и бинтами туго перетянула его грудь. «Утром станет легче», – сказала она старости, «а через неделю все заживёт». «Спаси тебя, всеблагие боги!» – испуганно забормотал мужик. «Не надо!» – жестко ответила яга и быстро поднялась с лавки. Заткнув баночку крышкой, она хотела вернуть ее Дженебеку, но передумала. «К утру сделаю такую же и верну», – сказала она. «Конечно!» – весело прищурился дружинник. Князь Всеволод к этому времени блаженствовал, засунув в таз обе ноги. Ступни князя покраснели, но были чистыми, как у младенца. «А теперь давайте поедим», – сказала яга. «Что там у вас в мешках?» Мы выложили на стол сушеное мясо и рыбу, вареные яйца и пирожки с капустой, которые спекла нам в дорогу баба Дуня. Ега снова пошарила ухватом в бездонной глубине печи и поставила на стол очередной чугунок с дымящимся, аппетитно пахнущим варевом. «Грибная похлебка», – объяснила она в ответ на мой заинтересованный взгляд. «Мясного я не ем, не удивляйся, князь». Кроме чугунка на столе появились глубокие миски из обожженной глины и деревянные ложки. Ручка моей ложки была украшена сложным узором из вырезанных треугольников и кругов. Похожий узор шел по краю глиняной миски, только он был не вырезан, а выдавлен в свежей глине. Я подозрительно понюхал коричневый бульон, в котором плавали кусочки грибов и разваренные листья. «Ешь, князь!» – улыбнулась Ега и первая зачерпнула ложкой варева. Я почесал в затылке, подхватил миску и пошел к старости, который тихо лежал на лавке. «Есть хочешь?» – спросил я его. Староста чуть прикрыл глаза, потом снова открыл их. Приподняв его за плечи, я пристроил ему под спину свой мешок, потом поднес к тонким губам ложку с горячим бульоном. Староста со всхлипом втянул в себя жидкость. Он одолел примерно половину миски, потом откинулся на спину и прикрыл глаза. «Спасибо». «Ну давай, спи, завтра нам силы понадобятся». Я поправил под старостой шубу и снова вернулся за стол. Пока меня не было, на столе появились крохотные рюмки из тонкого золотистого стекла. Интересно, бля, откуда Ега в глухом лесу взяла такую посуду? Я таких рюмок даже в Старгороде не видел. Даже перед мышом стояла рюмка, из которой был отпит изрядный глоток. Прозрачная жидкость в моей рюмке пахла спиртом и анисом. Брр, не нравится мне этот резкий запах. Пей, князь, улыбнулась Ега и встала из-за стола. Подошла к старости, наклонилась над ним. Воспользовавшись моментом, я пододвинул свою рюмку князю Всевладу, а себе забрал его пустую. Всевлад ничего не заметил. Продолжая держать ноги в остывшем тазу, он убеждал Чупава сменить работу. «Иди ко мне бояринам», – уговаривал князь. «Работа не пыльная, отрасти бороду и сиди себе в думе. Бобровую шапку я тебе выдам на первое время. А как денег наворуешь, свою сошьешь. Мне верные люди во как нужны». Для убедительности князь провел рукой по небритому горлу. «Да ну тебя к лешему, князь!» – отбивался Чупав. «А кто оружие ковать будет?» «Во, к лешему!» – обрадовался Всеволод и залпом выпил мою рюмку. «Леший, пойдешь ко мне в бояре!» Леший изумленно взглянул на князя. «Вправду, что ли?» разобрал это бля! А вроде рюмки маленькие!» Чтобы не отставать от коллектива, я достал из кармана серебряную фляжку и сделал большой глоток. Самогон обжигающим комком прокатился по пищеводу и упал в желудок. Изнутри пошло тепло. Хорошо-то как. Херли вы спорите, вмешался я в разговор. Князь Всеволод дело говорит. Должен кто-то от нечисти в боярской думе быть. А кто? Сытину некогда, у него дел полно. Хлюпня не позовешь, для него надо бассейн в думе ставить. Потапыч тоже не пойдет. Он в своем лесу прирос уже. Остаешься ты, Чупав. Ты уважаемый человек, нечисть тебя слушает. И князья послушают. Оружие ковать в свободное время можно. Дума не каждый день заседает. Вообще-то я не человек, для порядка возразил Чупав. Но по его лицу было видно, что он сдается. Леший разочарованно вздохнул. Наверное, уже в мыслях примерил на себя бобровую шапку. Ега укрыла старосту в чинной шубы и вернулась к столу. «Ну что?» – спросила она. «Спать пойдете? Я вам там постелю». Она кивнула на запертую дверь в левой стене комнаты. В тесноте, да не в обиде, как говорится. Князь Всевлад широко зевнул, прикрыв рот ладонью. «Да, хорошо бы!» – сказал он. Глаза князя были сонные, дальше некуда. Егас с легким удивлением взглянула на него и на мгновение нахмурилась. «Погоди», – сказал я, – «я правильно понимаю, что ты в этом лесу давно живешь?» Ега звонко расхохоталась. «Давно, князь, ох, как давно!» Я дружелюбно улыбнулся. «Значит, все тут знаешь. Можешь что-нибудь рассказать о здешних перекидышах?» Лицо Еги стало серьезным. «А что тебя интересует, князь?» «Вот смотри», — объяснил я, — «я и сам перекидыш, в кота». «Я знаю», — улыбнулась яга. «Когда я перекидываюсь, во мне просыпается что-то кошачье, эти как их бля». «Инстинкты», — подсказал мышь и клюнул носом в стол. «Вот», – подхватил я, – «но мозгов я не теряю, даже наоборот, соображаю лучше, чем человек». «Да ладно», – удивился князь Всеволод, на минуту он даже перестал похрапывать. «Так», – кивнула яга, – «ну вот», – сказал я, силясь вернуть мысль. А этот медведь набросился на нас, как полудурок. Он что, не соображал, что мы его убьем? Да и вообще, какого хрена он медведем по лесу столько времени шастал, не мог обратно в человека перекинуться и спокойно дома сидеть?» «Интересный вопрос», – нахмурилась яга. «Но пока я не могу на него ответить. Ты и вправду хорошо соображаешь, князь, даже когда выглядишь человеком». Она снова улыбнулась. Не мой красава!» – провозгласил князь Всеволод, не поднимая голову со стола. Лешие с Чупавом мирно спали, прислонясь друг к другу. Глаза Джанибека окончательно сузились. Ега бросила быстрый взгляд на князя Всеволода и снова нахмурилась. Что у нее настроение так быстро меняется? Я широко зевнул. Ладно, и вправду пойдем мы спать. Я толкнул Чупаву локтем в бок. Он свалился на лешего, и оба они грохнулись с лавки, вскочили, озираясь. Я сгреб со стола спящего мыша и кивнул Чупаву. Идем отдыхать, молодцы! Князя, прихватите! Стукнув длинными пальцами по косяку, яга заставила дверь открыться. Я немедленно сунул в комнату любопытный нос. ничего примечательного там не было небольшое помещение даже без окон только под самым потолком небольшое отверстие из которого тянул холодный сырой воздух видимо отверстие вело на улицу с мебелью в комнате также было негусто огромная деревянная кровать заваленная шубами и одеялами на ней могли поместиться человек десять не меньше на улицу ночью не шастайте предупредила Ега я вам тут ведро поставлю для всяких надобностей до утра обойдетесь Она поставила на пол большое деревянное ведро и вышла, прикрыв за собой дверь. Я подождал минуту и нажал на дверную ручку. «Не заперта. Оглянулся. Дружина спала в повалку на кровати. Даже одеялами не укрылись. Как упали, так и заснули. Хрень какая-то. Похоже, чем-то егай хапаила. Да какого хера чем-то? Та самая настойка с запахом аниса. Вот не зря меня всегда от него с души воротило. Я откатил храпящего князя Всевлада поближе к лешему, а сам скинул сапоги, прилег на край огромной кровати и стал думать, на кой хер яга напоила нас сонным зельем, чем она тут по ночам занимается. Ясно, что какой-то таинственной хренью, которую посторонним видеть не надо. Но почему тогда не заперла дверь? Или решила сделать это попозже, когда мы все точно уснем? Бля, а не связана ли она как-то с ипанутым медведем? «А что? Она в лесу живет? Медведь тоже в этом лесу промышлял. Все сходится!» Я подумал еще минут десять и решил, что неплохо было бы узнать побольше. С этой умной мыслью я поднялся с кровати. «Может, в кота перекинуться? Хотя какая разница? В доме что кот, что человек, все равно не спрячется. А так я хотя бы заорать смогу, если что». Я не стал надевать сапоги и босиком осторожно подошел к двери. придерживая рукой, потянул створку на себя. Она беззвучно открылась, и я вышел из комнаты. В кухне было почти темно, только на столе горела одинокая свеча в толстом деревянном подсвечнике. Посреди помещения остывала огромная печь. С лавки у стены слышалось сопение боровского старосты. Деревянные половицы холодили босые ступни. Еги не было. Неслышными шагами я пересек комнату и остановился у двери в противоположной стене. Если Ега в доме, то она там, больше ей быть негде. Бля, ну не ломиться же в комнату к малознакомой нечисти женского пола. Меня вроде не приглашали. Я отошел от двери и выглянул в окно. Огромная луна висела высоко, освещая поляну белым потусторонним светом. Резные силуэты елок черными привидениями стояли вокруг. На всякий случай я выглянул во второе окно и увидел там ровно то же самое. Тогда я подошел к третьему окну, раздвинул холщовые занавески, взглянул сквозь пыльное стекло и охренел.